Работа шамана Начнем наш опрос с религии, которую принято считать наиболее архаичной – с шаманизма. Можно ли сказать, что с точки зрения шаманизма Бог есть любовь? Нет. Дело в том, что в шаманизме нет вообще представления о Боге. Есть духи – духи тайги, духи тундры, духи зверей, духи предков. Шаман работает с этими духами, связывает их волю или влияет на нее своими магическими заклинаниями. Восходя или нисходя по мировому древу, шаман получает доступ в мир духов Если магические знания шамана полны и сильны, то он подчиняет встречного духа своим заклинаниям А его энергию обращает на служение той цели, ради которой шаман и совершал свое мистическое путешествие Как это характерно для мира магии и колдовства, нерасположение сердца и невзаимная любовь важны для успешного контактирования но правильное воспроизведение заклинаний и ритуалов. Здесь не стоит вопрос о том, любит ли шаман духа или любит ли дух шамана. Магические техники действуют сами по себе. Тот мир духов, с которым общаются шаманы, как старые, так и новейшие экстрасенсы, готов отозваться на любую кличку, на любой жест внимания, лишь бы человек вошел с ним в контакт. Леви Строус приводит пример туземца из племени Квакиютль район Ванкувера в Канаде, который решил разузнать секреты шаманского искусства. Он согласился пройти все инициации, и шаманы поделились с ним своим мастерством. Наихудшие подозрения подтвердились. В центре шаманской практики стояла симуляция. Например, скептика научили пользоваться пучком пушинок, которые шаман прячет в угол рта. В нужный момент он, надкусив язык, или вызвав кровотечение из десен, выплевывает окровавленный комочек и торжественно преподносит его больному как болезнетворное тело, извлеченное во время высасываний и прочих совершенных шаманом манипуляций. Однако вскоре скептика самого понудили практиковать эти ритуалы, и каково же было его изумление, когда при всем своем неверии в эти обряды он сам стал источником целого ряда исцелений. Смотри, Леви Стросс, «Структурная антропология», Москва, 1983 год. В ряде случаев исход контакта определяется просто борьбой воль, столкновением сил шамана и духов. Когда Нивхи просят шамана помочь больному, а тот по какой-то причине отказывается, то просители силой берут его бубен и колотушку, идут в дом больного и начинают шаманить сами. Духи, услышав знакомый призыв, собираются, и шаману ничего не остается, как соглашаться, камлать, дабы избежать неприятных объяснений с вызванными зря духами. Криенович Нифгу. Загадочные обитатели Сахалина и Амура. Москва, 1973 год. Причиной болезни всегда являются сами духи. Вопрос только в том, кто именно из них и из какой они сферы. Дело в том, что по представлениям шаманов вредить могут в равной мере и духи из мира надземного, и духи подземелья. При изложении верований шаманизма я следую книги Зубова «История религий. Книга первая. Доисторические и внеисторические религии. Курс лекций. Москва 1997». Смотри также «Илиады. Шаманизм. Архаические техники экстаза. Киев 1998». «Илиады». «Мифы сновидения. Мистерии. Москва, 1996 При начале Камлания шаман созывает своих духов-помощников, чтобы затем уже вместе справиться с тем духом, что вызвал болезнь пациента. Сначала шаман выходил на улицу, чтобы впустить в себя своего главного духа-помощника. Возвращался он совершенно другим человеком. Рычал, косился на людей, брыкался, пока помощники надевали на него плащ с ремнями и шапку. А объяснению собравшихся, происходило это потому, что камлавший в тот вечер шаман был еще начинающим. С годами же шаманы овладевают своими духами и бьются меньше. С этими рычащими, сердитыми и капризными духами и живет шаман, то подчиняясь их воле, то подчиняя их себе. Но о боге здесь не вспоминают. О боге, как о едином источнике всего бытия, шаманизм не знает. Поэтому формула «бог есть любовь» для шаманизма оказывается беспредметной.